Ялочная квартира состояла из двухкомнат и кухни. Довольно скромно, но что еще нужно для двух существ, пускай даже с большими крыльями? Ко всему прочему, обстановка была вполне приличной. Шкаф-купе, двуспальная кровать, стол с компьютером и беспроводным интернетом, телевизор, большая ванная. Месяц назад тут делали евроремонт, и запах новодела еще не выветрился. Жилище считалось казеном, оно было куплено тем самым ангелом нефтяным олигархом для явочных встреч и для проживания командированных коллег. Из загородного дома Локки с лабораторией и камином, где подруги обитали, изначально им пришлось съехать по жесткому настоянию Раэль, которая ужасно боялась заразиться. Стоя под горячим душем, Раэль с наслаждением подставляла лицо и грудь упругой водяной струе. Густой пар заволок в ванную комнату. С верхнего края запотевшего зеркала лениво сползали одинокие капли. Хорошо, что после минералки не бывает похмелья. Несмотря на то, что легли поздно, стала свежая, будто огурчик. Правда, лодки какая-то вареная. Но это Лежбок и всегда любила поспать до обеда. Она долго работала на Арабском Востоке, а там принято начинать жить с полудня. Раэль повернулась, подставляя Смину под большие бьющие потоки воды. Татуированный дракон между лопаток двинул челюстями, держа за горло симпатичного юношу. Вода с больших крыльев стекала быстро, словно они были чем-то смазаны. Локки валялась на кровати, одетая лишь в купленные во французском магазине кружевные трусики. Вставать ей определенно не хотелось. Так и продрыхло бы до обеда. Она лениво шевелила крыльями, напоминая самой себе огромную засыпающую бабочку. К сожалению, подниматься придется. Нужно подключиться к инету и глянуть на веб-сайт, где Калипса в зашифрованной форме оставляла для них новости, как проходит расследование того мента, присланного шефом из города. Подумать только, Габриэль совсем докатился, когда голос вернется из отпуска, мало ему не покажется, тревогу пока бить рано. Они продумали и рассчитали каждый шаг, включая и возможные подводные камни. Все закончится куда раньше, чем посланец ада сумеет что-либо понять, если сумеет за опаянную обойму алюминиевых цилиндриков в вакуумной упаковке она отправила дипломатической почтой с ангелом посыльным в стандартном образе почтового голубя. Таких посланий приходят с земли в рай тысячи, если не больше. Никто не смотрит, что внутри. Ангелы никогда не ввозили в небесную канцелярию запрещенные вещи, а Калипса в реальности получает кучу бандеролей не только от нее. Пойди, проследи. О! И натерпела жилокий страху, когда составляла в домашней лаборатории этот убийственный кисель из куриного мяса, крови и препарата Ламинфлю. Собственно, препарата было совсем чуть-чуть. Он был обязан блокировать дальнейшее распространение действия вируса. Жертва должна была погибать, не заражая при этом других. Смертельная смесь получилась быстро. Зря, что ли? Она в свое время получала дюжину докторских степеней. Срочные новости из Небесной канцелярии, опубликованные на веб-сайте, подтвердили успех. Не заразился никто, кроме цели. Вирус, выброснутый в организм, был в лабораторию изменен ею так, что умирать через 36 часов, распадаясь в теле. К счастью, этого же времени было достаточно, чтобы околел и сам носитель мутировавшего вируса. Остатки биоматериала, взятого у больных легорнов, она сожгла, включая самые мелкие косточки, перья и потроха. Тщательно выскребла из очага весь пепел, а потом вторично бросила его в огонь. В камин полетело все, что могло быть заражено отравленной вирусом кровью. И резиновые перчатки воняло ужасно, марлевые повязки, пробирки, инструменты лабораторные, и те она прокалило в огне. С минуты на минуту должна поступить новость о том, как был израсходован последний шестой цилиндрик. На этом их дела закончены, и можно наслаждаться полным спокойствием. Все, кого они планировали уничтожить, мертвы. От возмездия за их искалеченную любовь не ушел ни один. ханджи конечно, промямлит, что это грех. доплевать да уже если... Кому и попадать за свои кровавые дела в адские котлы, так это той семерки мерзавцев. Они их вычеркнули, поставили в минус. Минус один ангел, минус два, минус три. Габриэлю было приготовлено главное мучение, еще хуже смерти, отстранение от власти. Они как следует насладятся его агонией. Эй, подруга! Прорываемым шумом воды донесся из ванной комнаты веселый голос Раэли. «Ты вообще как? Идешь в душ или нет?» «Иду!» — крикнула она и нехотя подползла к краю постели. Сложенные крылья раздвинулись, открыв стандартную цветную татуировку с драконом, занимавшую всю верхнюю часть спины. Она, Раэль, Лаэли и Калипса сделали тату, когда объединились в тайное общество, движимое одним желанием отомстить за свою разрушенную жизнь. Их древняя мечта сбылась, но почему-то Локи не испытывала обвлакивающее сердце чувство удовлетворения. Видимо, месть ⁇ это подобие страсти. Если ее не реализовать слишком долго, со временем она перегорает, становится холодной. Ничего, у нее еще будет время все прочувствовать в полном объеме. Зато теперь она не увидит во сне смеющегося ангела, в руке которого только что отрубленная повисла, залитая кровью, огромная голова. Его голова. Встав с кровати, лодки пошатываясь и зевая, двинулась по направлению к ванной. Звук воды в душе прекратился, слышалось лишь падение одиноких капель с мокрого тела. Рейль закончила мыться и вытерлась полотенцем. Постучав в дверь, лодки чуть кашлянула, ощутив еле заметное першение в горле. «Надо будет после души выпить горячего чаю. Обычно это помогает».